В полудремоте ему вспоминалось. Фонари потушены, автомобиль замедлил ход. В окошко машины высунулся Гарин и громким шепотом «Шельга, сворачивайте! Сейчас будет поляна! Там...» Грузно тряхнувшись на шоссейной канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал. Под звездами лежала извилистая полянка. Смутно в тени деревьев громоздились скалы. Мотор выключен. Остро запахло травой. Сонно плескался ручей. Над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем в глубь поляны. Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монрос в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам, переернула плечами. «Ну, вылезайте же», — резко сказал Гарин. Тогда из автомобиля головой вперед вылез Роллинг. Из-под тени котелка его блестели золотые зубы. Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно в кулак, и заговорил глуховатым голосом. «Если здесь готовится смертный приговор, я протестую». Во имя права, во имя человечности. Я протестую, как американец, как христианин. Я предлагаю любой выкуп за жизнь. Зоя стояла спиной к нему. Гарин проговорил брезгливо. Убить вас я мог бы и там. Выкуп? Быстро спросил Роллинг. Нет. Участие в ваших... Роллинг мотнул щеками. В ваших... странных предприятиях да вы должны это помнить на бульваре мальзерб я говорил вам хорошо ответил роллинг завтра я вас приму я должен продумать заново ваше предложение зоя сказала негромко роллинг не говорите глупостей мадемазель ролинг подскочил котелок съехал ему на нос «Мадемуазель, ваше поведение неслыханно! Предательство! Разврат!» Так же тихо Зоя ответила. «Ну вас к черту! Говорите с Гарином!» Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Несколько секунд было слышно только, как плескался ручей в камнях. «Но нас не трое. Нас четверо. Здесь есть свидетель!» — долетел до Шельги резкий голос Роллинга. «Кто здесь? Кто здесь?» Сотрясаясь сквозь дремоту, пробормотал Шельга. Зрачки его расширились во весь глаз. Перед ним на белом стульчике, со шляпой на коленях, сидел Хлынов.